наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Федоров Путешествие 14-е к Тараканьему гнезду День 3-й Итак, конюх собирается уменьшиться в размерах и отправиться к тараканнему гнезду, где он попытается понять, почему тараканы такие живучие и как их можно прогнать раз и навсегда. Напомню, что с помощью силы воли и самовнушения конюх научился уменьшаться в размерах и превращаться в кого угодно. Послушайте, конюх, я вот подумал, вы же можете, например, перевоплотиться в Бормана и узнать, где спрятано золото партии, ну, национал-социалитический. Да? Да. Мысль. Сейчас с тараканами разберусь и Борманом стану. Пусть меня Юрий Висбор играет. Ну, как в 17 мгновениях весны. Нет, вы же можете вернуть человечеству гигантские деньги. А зачем человечеству эти деньги? Ну, что оно с ними сделает? Наверняка на какую-нибудь ерунду потратит или пропьет. А я... Ну, ну в общем... Тоже, наверное, пропью Или на какую-нибудь ерунду потрачу Но это же я Я же так пропью, что всему человечеству будет весело А ты, Гриш, вернуть Хорошо, Кунюк, расскажите нам план экспедиции Очень все просто Значит, уменьшаюсь Нахожу в стене какую-нибудь дырочку Углубляюсь туда Ну и иду по тараканьим тропкам Знакомлюсь там с ними Туда, сюда Надо же узнать, как они живут Чего едят, где спят Ты вот вообще спящего таракана когда-нибудь видел? Нет И я А какое же может быть знание таракана без этого важного аспекта его жизни? А в какую дырочку вы будете залезать? Да в какую угодно Хоть вот в эту А-а-а-а Ху ты! Ух Дырочка оказалась розеточкой «Главное, это у меня сейчас глаза повылезали. А если б я в уменьшенном состоянии туда сунулся, ху, сгорел бы, блин, как Джордана Бруно!» «Корреспондент, а ты... чё ты молчишь? что то я смотрю, ты обуглился...» А, это же я тебя за руку держал, когда дырочку исследовали, а ты к току непривычный. Ах, то ли дело я. Один раз 12 часов на проводах висел, зубами держался. За мной муж Нюркин с топором гонялся. Все думал, где я? А я сверху висел. Тоже, кстати, задавался вопросом, где я? Потому что больно высокое было напряжение. А ты, я смотрю, меня не слышишь? Да, и по глазам вижу, что тебе сейчас не очень интересно. Тебе б сейчас выжить, да? да. Ну, тогда прощайся с радиослушателями, возможно, навсегда. хе <звы> <звы> Эй, шучу я! Шутка такая! А я тебя давай в трампункт отнесу. Наш радио продолжит следить за путешествием Конюха Федорова.